Глава седьмая. Бог – человек мудрый. Он нас судит и пасет. Из-за него мы пачкаемся в грязном аду. В этой зловонной яме откуда нельзя уйти. Коронование Людовика. Честно говоря, начали строить большой зиккурат в Вавилоне уже довольно давно. Еще при царе Ур Нин Нгирсу. Потом его сменяли на троне государя Набу Мукинапли, Набу Мукинзири, Набу Надинзири, Набум Шум Ишкун, Двое Набуршум Укинов, Набушуму Либур. Конечно, вспомнить такие имена простому вавилонскому человеку было не под силу, и всех своих правителей, вавилоняне,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 Видимо, значная книга настолько потрясла слабый разум нашего молодого соузника, что он стал отожествлять себя с ее героем, — заступился за Жихаря бедный монах. От такого заступничества стало еще тошнее. — А может быть, перед нами всего лишь Лис-оборотень? — слух рассуждал Лю-седьмой. — Хотя нет, Лис принял бы как раз знакомый нам облик. И на подсадного он тоже не похож. «Дорогой сэр Люм», — сказал Яртур, — «оба мы с вами, как ни прискорбно, городим вздор. Ведь каким-то образом этот человек, несомненно, знакомый лично или по книге сэром Ньюзором, попал во время он. Извольте объясниться, сэр Темнила, и тогда, может статься, я переменю свое невысокое мнение касательно вашей особы».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 «А, я несовершенный понял. Сей молодой студент заснул на волшебном изголовье, который, вполне возможно, позаимствовал ему достойный Беомо, и ему приснилось, что он стал героем Низо и до сих пор снится». «И мы снимся», — ехидно сказал король. «И эти мерзкие казематы снятся?» «Очень даже может быть растерянно», — ответил Лю все мы в конце концов кому то снимся какой нибудь яшмовой черепахи «Стареешь, старина ласково сказал король совсем из ума выживаешь я вот у себя в камотины всегда отменил допросы под пыткой но о палачах юга по прозвищу кровавой дедуля выгонять не стал но куда старик пойдет с такой репутацией вот он хюга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 С маленькой помощью моих друзей. Жихарь ничего не ответил насмешнику, а просто прижал костяную игрушку губам и начал дуть. Свист выходил пронзительно, от него даже уши закладывало. Король и Лю недовольно поморщились и замахали на музыканта руками. Это вы еще звонкого кельмандара не слышали, сказал Жихарь, чувствуя, что опять. Выходит перед побратимами круглым дураком. Столь же пронзительно заскрипел дверной засов.